прослеживая крупным планом. Глава 20. -я. Катком переехала старую даму. Решение поставить дом в план на снос и застройку было принято с соблюдением всех формальностей на совещании демократически избранных представителей народа, ни один из которых внутрь не зашел. Каждый лишь недолго постоял на пороге во время избирательной кампании перед прошлыми выборами. И тогда они почувствовали запах и поняли, что им он не нравится. Младший чиновник Департамента здравоохранения сказал, что немыслимо, чтобы дети и старики жили сегодня в таком викторианском убожестве. Он говорил про газовые конфорки, упоминал про расшатанные и полные занос деревянные половицы, про намертво забитые окна, туалеты без герметических крышек. Членов комитета передернуло – и они согласились на снос. Извещения послали главам 67 семей по перечню на основе избирательных списков. Была установлена дата переселения в новостройке. Возражения могли вноситься в согласии с законом. Если число возражений превысит 33%, министр по делам жилищного строительства назначит публичное слушание. В списке забыли включить одну женщину по имени Грейс Роули. В соответствии с инструкциями, избирательный компьютер, на протяжении трех лет ни разу не регистрировавший ее бюллетень, пометил ее как не непроживающую, предположительно переехавшую или умершую. Однако, на всякий случай, он послал извещение и ей. До назначенной даты ответ зафиксирован не был. Случилось это утром ее 77-го дня рождения. Она проснулась от шума, какого никогда в жизни не слышала. Под грохот оползней и рычание моторов. Когда перепуганная она встала и натянула свой сальный капот поверх старенькой комбинации, в которой всегда спала, у себя в гостиной она увидела двух незнакомых мужчин. С годами ее гостиная заполнилась сувенирами прожитых лет. туфли, бывшие в моде, когда она была хорошенькой девушкой, подарок мужчины, за которого, часто о том жалея, она не вышла замуж, первое издание книги, которая после разошлась миллионным тиражом, треснувшая гитара, под которую она когда-то пела о любви, пластинка пиаф, купленная в ту пору, когда певица была в зените славы. Мужской голос сказал «Господи, Чарли, это же стоит целое состояние». обернутая вокруг безделушки газета, сообщила ему про победный успех первой высадки на Луну. Голос сказал, «Господи, Чарли, ты когда-нибудь видел такой хлам?» Повсюду мелькающие на телеканалах имена «Дилан», Брассинс, «Олдис», «Хаксли», «Раушенберг», «Бетховен», «Форстер», «Мейлер», «Полистрина». Как ил, рекой времени, нанесенной тенистыми слоями, Из слякотного наследия поколений ушедшей моды складывался контакт мисс Роули с ее миром. И незаметно от старости или напряжения контакт оборвался. Подняв головы и внезапно увидев, что на них смотрит хозяйка, двое молодых мужчин подумали «О, Боже! О, Господи Боже!». Властью демократически избранного комитета Грейс Роули увезли и поместили в дом. Властью демократически избранного комитета ее имущество, помимо одежды, продали с аукциона. И состоятельные антиквары купили кое-что и продали с огромной прибылью в частные коллекции или даже в музеи. Когда потом возник вопрос об излишних издержках на содержание, Совет по размещению престарелых граждан разъяснил, что имущество мисс Роули, будучи продано, с лихвой возместило затраты на ее размещение. Потому что она прожила всего один месяц, и к тому же, отдав труп в медицинское училище, государство сэкономило на похоронах.